Я был бы первым и самым богатым из всех баронов Франции. И я буду, слышите, Толомей, буду самым богатым бароном. Он хватил по столу своим большущим кулаком. — От души вам этого желаю, дорогой мессир, — по-прежнему спокойно произнес Толомей. — Но пока что вы проиграли процесс. Куда делись елейные речи и плавные движения священнослужителя, которым щеголял во время беседы с архиепископом Санским итальянский банкир? С Робером Артуа он говорил фамильярным, развязным тоном. — Однако ж я получил графство Бомон-Ле-Роже, а оно дает пять тысяч ливров дохода. И замок Конш, где я живу, — отрезал великан. — Не спорю. — согласился банкир. — И все-таки вы мне даже гроша не вернули. Напротив того, никак не могу добиться, чтобы мне выплатили мои доходы. Казна мне должна за несколько лет. Львиную долю этого долга вы взяли у меня. Вам требовались деньги, чтобы чинить крыши замка Конш и тамошние конюшни. — Они же сгорели, — заметил Робер. — Ну, пусть так. И потом вам нужны деньги, чтобы поддерживать ваших сторонников Вартуа. А куда я без них гожусь? Ведь если я выиграю свой процесс, то только благодаря им, благодаря Фиенну и прочим. А если понадобится, прибегнем к оружию и потом скажите ко мне, мессир. Великан произнес последнюю фразу совсем иным тоном, словно ему прискучила роль мальчугана, которого журит добрый дядюшка. Захватив полу банкирского кафтана двумя пальцами, он начал тихонько тянуть ее вверх. скажите ко мне, верно, вы оплатили расходы по моей тяжбе, оплатили мои конюшни и прочую дребедень. Согласен. Но разве благодаря мне вы не провели несколько славненьких операций, а?» Кто вам сообщил, что тамплиеров собираются арестовать? Кто посоветовал вам взять у них взаймы денег, которые вам, если не ошибаюсь, не пришлось возвращать? А кто предупредил вас об уменьшении доли золота в монете, благодаря чему вы вложили все ваше золото в товары и получили двойную прибыль? А ну скажите, кто? Кто? Верной старинной традиции, которую свято блюдет каждый уважающий себя банкирский дом, Толумея имел своих осведомителей даже в Королевском совете. И главным из этих осведомителей был граф Артуа, друг и сотрапезник Карла Валуа, ничего не скрывавшего от своего родича. Толумея высвободил из длани Робера Полу Кафтана, Аккуратно разгладил складки, улыбнулся и произнес, не открывая левого глаза. — Я ведь признаю ваши заслуги, признаю. Подчас ваша светлость вы доставляли мне весьма полезные сведения. Но, увы... — Что увы? — Увы. Те выгоды, которые я извлек благодаря вам, далеко не покрывают выданную вам сумму. «Неужели правда?» «Истинная правда, ваша светлость», — ответил Толомей с самым простодушным видом. Он лгал и мог лгать безнаказанно, ибо Робер Артуа, столь ловкий в интригах, был не совсем в ладах с арифметикой и терялся при виде цифр. «Эх!» досадливо», — досадливо произнес Робер. Он задумчиво поскреб ногтями щеку, покрытую грубой, будто свиной кожей, и медленно покачал головой. — Кстати, о тамплиерах. — Вы, должно быть, порадовались нынче утром? — спросил он. — И да, и нет, ваша светлости, да, и нет. Уже много лет как они перестали быть нашими конкурентами. А теперь за кого возьмутся? — За нас. — За ломбардцев. Так, по крайней мере, говорят. — Торговля золотом — нелегкое ремесло. И однако без нас все бы замерло. — Кстати, — прервал себя Толомея, — не сообщал ли вам его высочество Валуа, что курс парижского ливра в скором времени опять изменится?